Глава 4. «Бремя наследника» Абдалла II. «Я не знаю, что будет дальше, но я верю, что иорданское Хашимитское королевство будет продолжаться» — Хусейн ибн Талал. Иорданцы тяжело переживали смерть Хусейна. Он царствовал 46 лет, так долго, что подданные просто не могли представить себе его кончину. Казалось, Хусейн был всегда, его считали вечным и незаменимым, И вдруг короля не стало, но иорданцы спокойно приняли Абдалу, ведь это была последняя воля их любимого правителя. К тому же общество не желало потрясений. В 37 лет сын Хусейна, профессиональный военный, не боялся трудностей и мог взять на себя ответственность за страну. Абдала относился к новому поколению арабских лидеров и был хорошо знаком со своими региональными коллегами Башаром Асадом, Саудовским королем Фахдом и египетским президентом Хасниму Бараком. Особенно теплые отношения сложились у него с династиями Персидского залива, Аль-Сабах из Кувейта, Аль-Тани из Катара, Аль-Нахайян из Абу-Даби и Аль-Мактум из Дубая. Весной 2004 года Хая, сестра Абдалы, вышла замуж за дубайского амира Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума. У Абдалы были все данные для того, чтобы стать хорошим правителем. В отличие от Асада, который более 10 лет занимался офтальмологией, иорданский принц всегда интересовался политикой, международными отношениями, но в первую очередь армией. Получив начальное образование в Исламском колледже в Аммане, он уехал за границу. Элитная английская школа Святого Эдмунда, престижные американские пансионы Иглбрук и Дирфилд, и, наконец, традиционная для хашемитов Королевская военная академия в Санхерсте – вот те учебные заведения, где Абдалла постигал науки. Окончив Санхерст, принц поступил в Королевский гусарский полк британской армии и в Оксфордский Пемброк колледж, где изучал политическую историю Ближнего Востока. По возвращении в Иорданию он служил в бронетанковых войсках, а в 1987 году защитил магистрскую диссертацию по международной дипломатии в школе дипломатии Джорджтаунского университета. Но больше всего Абдалла полюбил спецназ. Принц стажировался в странах с сильными традициями подготовки элитных подразделений, в том числе в СССР и РФ. Современный спецназ Иордании – один из лучших в мире. И главная заслуга в этом принадлежит Абдале. Кроме того, сын Хусейна увлекался автогонками, коллекционировал оружие, стал квалифицированным водолазом, парашютистом и пилотом, в частности ударного вертолета класса AH-1F Кобра. Иорданцы восхищались принцем и его головокружительной военной карьерой. Офицеры и рядовые обожали Абдалу. Он был настоящим солдатом, не страшился тяжелых испытаний, не чурался грязной работы. Вообще, король Абдала II напоминал отца характером, увлечениями, западным образованием, армейским прошлым и до свадьбы репутацией плейбоя. Американские дипломаты называли его новой деталью старого компьютера. Либералы беспокоились, что военная служба превратила принца в узколобого националиста. Напрасно. 10 июня 1993 года Абдала женился на Палестинке. Рания Фейсал аль исин появилась на свет 31 марта 1970 года в Эль-Кувейте. Ее родители переехали в Кувейт после шестидневной войны, когда западный берег реки Иордан оказался под властью Израиля. Девушка получила хорошее образование. Сначала кувейтская школа, где преподавание велось на английском, потом американский университет в Каире. В 1991 году, когда завершилась война в Персидском заливе, родители Ирании, как и многих других палестинцев, обвинили в сотрудничестве с иракскими оккупантами. В XX веке палестинцы традиционно искали спасения в Иордании, и семья Аль-Ясин была среди них. Будущая королева работала в амманском представительстве компании Apple. Девушки отказали в назначении на руководящую должность, и она устроилась в главный офис банка Citibank, Банк», которым управляла сестра Абдалы, принцесса Аиша. Новая сотрудница произвела на Аишу благоприятное впечатление. По ее словам, Ранья была грациозна как лань и дисциплинирована как солдат. Женщины подружились, и в марте 1993 года Аиша позвала подругу в гости – Волею судьбы там оказался и принц Абдала. Вспоминая историю знакомства с Ранией, король Абдалла II напишет. «Это была случайная встреча. Я тогда командовал танковым батальоном, и мы хорошо провели учение в пустыне. Я отпустил своих людей на 24 часа. Моя сестра пригласила меня на ужин. Я давно не был дома. Принял душ, переоделся и поехал. На том ужине была Рания. Я взглянул на нее один раз и понял – она единственная, и другой мне не надо». Роман хашемитского принца и палестинской девушки из состоятельной, но незнатной семьи закончился роскошной свадьбой. Узнав о решении сына, король Хусейн воздел руки к небу и воскликнул «Хвала Аллаху, я уж думал, этот холостяк никогда не женится». Далее, согласно арабским традициям, отец жениха поехал к отцу невесты и попросил ее руки. Помолвка носила символический характер, но свадьба была настоящая. Платье для Рании шил Брюс Олдфилд, один из любимых дизайнеров принцессы Дианы. Работая над заказом из Аммана, он черпал вдохновение в старых книгах о сирийских нарядах. В итоге платье получилось настолько пышным, что Рании едва удалось сесть в автомобиль. Молодожены были влюблены и счастливы. В 1994 году у них родился сын Хусейн. В 1996 году – дочь Иман. В 2000 году – дочь Сальма. В 2005 году – сын Хашим. Таким образом, когда Абдалла в 1999 году взошел на престол, у него уже был наследник. Но монарх исполнил волю покойного отца и назначил преемником своего брата Хамзу. Авдовевшая Нур получила статус матери наследного принца и успокоилась. Обиженные Сарват и Хасан покинули королевскую резиденцию и вернулись в свой особняк. Атмосфера во дворце постепенно нормализовалась. абдала с головой ушел в работу. Подобно Хусейну, он активно ездил по стране и знакомился с подданными. Король не очень хорошо говорил по-арабски, но часто выступал с публичными речами. Новоиспеченный монарх унаследовал от отца немало проблем, включая пресловутый «Палестинский вопрос». Абдала не претендовал на западный берег, но будучи женатым на Палестинке, все-таки сумел расставить все точки над "и" в отношениях с ХАМАС. Если Хусейн видел в этой организации противовес ненавистной ему ООП, то при Абдале активность ХАМАС подрывала авторитет королевства и мешала Иордании налаживать контакты с Западом. 31 августа 1999 года в Аммане были закрыты коммерческие фирмы, зарегистрированные на членов Хамас. Полиция подготовила ордеры на арест лидеров движения, Абдала объявил о ликвидации представительств Хамас и о запрете его деятельности в королевстве. Организация в мгновение ока стала нелегальной, и власти Иордании более не собирались ее терпеть. Иорданцы палестинского происхождения негодовали. Активисты организовывали демонстрации, разворачивали антихашимитские кампании в СМИ. Но монарх был непоколебим. Он заявил, что не позволит иорданским подданным действовать на иорданской территории в пользу неиорданской организации. Правительство проводило параллели между деятельностью ООП в 1970 году и Хамас в 1999 году. Ставка делалась на то, что народ хорошо помнит Черный сентябрь и не захочет Второй гражданской войны. Проблемы, присущие эпохе Хусейна, не исчезли с его кончиной. Осенью 2000 года на западном берегу и в секторе Газа разгорелось второе восстание палестинцев Интифада Аль-Аксы. В январе 2001 года Ясир Арафат и израильский премьер-министр Эхуд Барак провели переговоры, но не успели подписать соглашение. 6 февраля Барак проиграл выборы и лишился должности. Новым главой кабинета стал Ариэль Шарон, участник всех арабо-израильских войн, командир легендарного подразделения 101, израильского антитеррористического спецподразделения, которое наводило ужас на палестинских боевиков. Шарон категорически отказался от диалога с ПНА, Основатель Хамас Ахмед Ясин поддержал израильского премьер-министра. Сейчас не время говорить о перемирии. Сопротивление будет продолжаться вплоть до прекращения израильской оккупации Палестины. Израильтяне в ответ пообещали, что следующим шагом с их стороны будет физическая ликвидация шейха. Зеев Боем, замминистра обороны в правительстве Шарона, сказал, «Ясин помечен смертью. Ему следует зарыться поглубже, чтобы забыть о разнице между днем и ночью. Но мы найдем его в любом укрытии и уничтожим». Наблюдая за ситуацией в регионе, иорданцы вздохнули с облегчением, ведь их король больше не занимался миротворчеством. Абдалла сталкивался с трудностями не только на международной арене. В первые годы правления монарх не мог определиться, какое правительство ему нужно. 4 марта 1999 года он утвердил свой первый состав кабинета под руководством премьер-министра Абдур-Рауфа ар-Равабде. В 1980-х годах ар равабда исполнял обязанности мэра Аммана и получил прозвище «бульдозер». Учитывая заявление Абдалы о важности либеральных ценностей, такой выбор был странным. Ожидалось, что консерватор ар равабда будет мирно сосуществовать с либералом Абдель-Каримом Аль-Кабарити, председателем Королевского суда. Чиновники были вынуждены работать вместе, но не могли договориться ни по одному вопросу. Обсуждение законопроектов о правах женщин, свободе прессы и либерализации экономики едва не заканчивались потасовками. Вскоре аль по своей воле подал в отставку, а Равабде решил, что победил. Окрыленный успехом, он разработал план консервативных реформ, Абдала изучил документ и ужаснулся. Премьер-министр хотел избежать любых демократических преобразований обескураженный монарх, расстался с Арравабде. Формируя второй состав правительства, Абдалла руководствовался собственными симпатиями и предпочтениями. Премьерское кресло занял Али Абу Рагеб, в 1990-е годы служивший министром промышленности, министром торговли, а также министром энергетики и минеральных ресурсов. Он выступал в защиту частной собственности и свободы предпринимательства, был в хороших отношениях с парламентом и мечтал о либеральных реформах в Иордании. Абурагеб превосходно подходил на роль главы исполнительной власти, и Абдала удерживал политика в этой должности более трех лет, даже когда обстоятельства, благоприятствовавшие его назначению, давно миновали. Правительство Абурагеба толком не успело проявить свои истинные намерения. Разразилась интифада Аль-Аксы. Министрам пришлось управлять страной в полувоенных условиях, а не проводить реформы, как задумывалось ранее. Интифада вызвала в арабском мире очередной всплеск националистических и антиизраильских настроений. В иорданских городах не стихали демонстрации. Армия и полиция следили за порядком, но Абдалла начал постепенно отказываться от либерализма. 9 ноября 2005 года в трех амманских отелях «Гранд рэдис «Рэдис-эн-Сас» и Дейс ин прогремели взрывы. Ответственность за теракты взяла на себя группировка Абу-Мусаба аз Настоящее имя Ахмед – Фадыль Халейла, 1966-2006 годы, международный террорист иорданского происхождения. Позже на основе его террористической группировки возникло исламское государство. Сам он намеревался свергнуть хашемитский режим, как противоречащий исламу, и угрожал убить короля Абдалу. Иорданцы негодовали. Старейшины влиятельного бедуинского клана Халейла, которому принадлежал Аззаркави, публично отреклись от родственника. Ближний Восток снова лихорадило. 9 апреля 2003 года американские войска взяли Багдад. Вашингтон обвинял Саддама в связях с террористами и производстве оружия массового поражения. Иракского президента судили и повесили. Западный берег и сектор Газа пылали. Интифада Аль-Аксы затягивалась. За время боевых действий погибли ее основные вдохновители. Весной 2004 года израильтяне устранили шейха Ясина. Это было не убийство, это было уничтожение. Утром 22 марта Ясин направился в мечеть, расположенную недалеко от его дома в Газе. Шейха сопровождали сыновья и охранники. Они заметили в небе израильский самолет и посоветовали Ясину отказаться от поездки. Тот ответил, «Все мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся». Это были последние слова основателя Хамас. Когда шейха усаживали в автомобиль, вертолет Ан-64 «Апач» получивший наводку с самолета, выпустил по кортежу несколько ракет. Ясин погиб на месте. За 67 лет жизни он неоднократно сидел в тюрьме, пережил ряд покушений, но все попытки убить шейха заканчивались неудачно. Этого парализованного почти слепого старика, прикованного к инвалидной коляске, удалось уничтожить лишь ракетным ударом. Преемник Ясина Абдальазиз ар-Рантиси разделил судьбу своего предшественника. Весной 2004 года он погиб во время израильского авианалета. После этого Халет Машаль запретил публиковать имена следующих лидеров Хамас в целях их безопасности. Палестинцы продолжали нести потери. Осенью 2004 года умер Ясир Арафат, и к началу 2005 года интифада затухла. ПНА возглавил Махмуд Аббас, друг Арафата и председатель ФАТХ. Краткое название партии Военизированной организации движения за национальное освобождение Палестины, член организации освобождения Палестины, ООП. Летом 2007 года ФАТХ и Хамас, имевшие друг другу множество претензий, поделили палестинскую автономию. Махмуд Аббас получил Западный берег, а его оппонентам достался сектор Газа. После этого Хамас принялся наращивать военную мощь, получая финансовую помощь из Ирана и Сирии. Братья-мусульмане доминировали в египетском парламенте. На Ближнем Востоке поднималась очередная волна исламизма, и иорданские радикалы заметно оживились. Абдала не стал дожидаться последствий и ужесточил контроль над исламистами. В 2006 году парламент принял закон о борьбе с терроризмом, который расширил полномочия правоохранительных органов. Власти следили за религиозной сферой жизни общества, в первую очередь за религиозным образованием. Отныне для проповедования и обучения чтению Корана требовалось разрешение от Министерства по делам религии. Но это были первые шаги. В 2009 году Абдала распустил парламент. К осени 2010 года в Иордании завершилась избирательная реформа, увеличившая число избирательных округов. Цель преобразований заключалась в том, чтобы максимальное количество мандатов получили депутаты от сельских регионов, где король был очень популярен. Исламисты бойкотировали выборы и лишились мест в парламенте. Напряженная ситуация в Иордании усугубилась арабской весной. На рубеже 2000 2010 годов на Ближнем Востоке одна за другой вспыхивали революции. Арабы выступали против нищеты и угнетения собственными правителями. Причем движущей силой уличных беспорядков была радикально настроенная молодежь. Арабская весна объединила самых разных людей. Одни жаждали демократических реформ, другие – возвращения к истинному исламу. Итоги волнений впечатляли. К маю 2012 года были свергнуты президент Туниса зин эль абидин бен Али, президент Египта Хасни Мубарак и президент Йемена Али Абдалла Олег. Ливийский лидер Муаммар Каддафи лишился не только власти, но и жизни. В Сирии, Ливии и в Йемене грянули гражданские войны, которые длятся поныне. Алжир, Ирак, Ливан, Мавританию, Джибути и Западную Сахару сотрясали массовые протесты. Мятежники бастовали, дрались с полицией, практиковали самосожжение. Главный лозунг «Арабской весны» звучал коротко и ясно. Народ хочет падения режима. В хашимитском королевстве беспорядки начались 22 января 2011 года. Исламисты требовали распуска парламента, отставки правительства и возврата к старой избирательной системе. Арабская весна взбудоражила народ, но Абдале удалось погасить недовольство иорданцев. Сперва он уволил премьер-министра Самира ар рифаи который прослыл взяточником. Далее монарх успокоил подданных тем же способом, что и правители стран Персидского залива. Выделил 500 миллионов долларов на зарплаты и ценовое регулирование. Тем временем Ирак и Сирию уже разрывали кровавые щупальца Исламского государства, (ИГ). Иорданская армия и Королевские ВВС бомбили позиции боевиков. 24 декабря 2014 года в ходе очередного авиаудара один истребитель разбился из-за технических неисправностей. Лётчик Муас Аль-Касасиба катапультировался, но попал в плен. ИГЭ предложила обменять его на Саджиду Ар-Ришави и Зияда Аль-Карбули, заточенных в Иорданскую тюрьму. Саджида Арришави была задействована в организации терактов в Амане 9 ноября 2005 года. Азиат Аль-Карбули являлся приближенным Азаркави. Абдала не хотел обменять двух известных преступников на обычного лейтенанта, но Алька Сасиба имел бедуинские корни. Бедуины не простили бы Хашимиту гибели своего соплеменника. Однако террористы лгали, Алька Сасиба погиб еще до того, как стороны достигли консенсуса. Его смерть была страшной и мучительной, юношу заперли в клетке и сожгли заживо. Новость о зверской расправе над пилотом потрясла Иорданию. Абдала прервал визит в США, вернулся в Амман и приказал повесить Ар-Ришави и Аль-Карбули. Иорданцы жаждали мести, и в феврале 2015 года монарх велел атаковать базы ИГ с воздуха. По данным СМИ, Абдала II собирался лично участвовать в авиаударах в качестве летчика истребителя Учитывая его армейское прошлое, эти сведения казались достоверными. Опубликованные фотографии запечатлели харизматичного и решительного короля в военной форме. Народ, как и прежде, в трудную минуту сплотился вокруг правителя. В дальнейшем информация о том, что Абдалла бомбил базы ИГ, не подтвердилась. Но это уже не важно. Можно сказать, что Иордании повезло с королем. Абдалла II оказался достойным отпрыском древней династии. Вступление Иордании в ВТО в 2000 году, развитие малого и среднего бизнеса, борьба с терроризмом, реализация социально-экономических проектов – все это заслуга Абдалы и его супруги Рании. Иорданцы обожают венценосную чету. Впрочем, это не ограждает Абдалу и Ронию от критики. Королеву, например, осуждают за чересчур роскошные наряды. Почти в каждой лавке, в каждом кафе висит их семейная фотография, либо портрет нынешнего монарха. Абдалла, подобно отцу, часто гуляет по Аману без охраны, но не инкогнито, как Хусейн, а открытый и гордо, всем своим видом показывая, что он у себя дома. Помимо прочего, монарх разбирается в японской кухне и является фанатом культового сериала «Звездный путь». Когда Абдалла еще был принцем, создатели «Звездного пути» пригласили его сняться в эпизодической роли. 13 марта 1996 года в эфир вышла серия, в которой будущий король сыграл крошечную роль без слов. Имя августейшего актера даже не попало в титры. Абдалла и Рания любят появляться на публике, их снимки печатают глянцевые издания. Королева охотно посещает различные ток-шоу, где рассказывает о семейной жизни, воспитании детей и отношениях с мужем. Она регулярно занимает верхние строчки в рейтингах вроде «Самая элегантная женщина года», «10 самых красивых женщин арабского мира» и так далее. Первую леди Иордании называют «иконой стиля», словно знаменитую актрису или модель. Однако в последнее время в Иордании нарастает недовольство монархическим режимом. Страна пытается выйти из экономического кризиса, усугубленного пандемией коронавируса и отсутствием туристов. Уровень безработицы растет, уровень жизни снижается. Ползучая исламизация набирает обороты. Например, большинство школ уже практикуют раздельное обучение мальчиков и девочек. На семейных застольях и праздниках мужчины и женщины все реже собираются вместе. На улицах и в университетских кампусах агрессивно реагируют на юношей и девушек, гуляющих вместе, а также на иорданок без хиджаба. Это очень тревожные признаки, и в королевстве их раньше не наблюдалось. Причина проста – государство плохо спонсирует лояльных имамов, и те обращаются за финансированием к радикально настроенным элементам, в том числе и из-за рубежа. В обмен на покупку коранов или установку кондиционера в мечети меняется риторика имама, а также идеи, внушаемые им прихожанам. В то же время Абдалла и Рания, по слухам, живут в Лондоне, часто бывают в Европе и США и прилетают в Аман лишь пару раз в месяц. Злые языки утверждают, что монарх веселится в западных казино. Его любовь к роскошным яхтам и автомобилям обходится подданным недешево, как и любовь королевы к украшениям и модной одежде. Вместо того, чтобы решать проблемы своей страны, Абдалла взял за привычку обвинять во всех бедах кабинет министров, распускать его и формировать новый. Возможно, постаревший Хашимит просто устал управлять Иорданией. Но в апреле 2021 года обстановка накалилась настолько, что дело едва не завершилось государственным переворотом. Как утверждается, во главе мятежников стоял принц Хамза, единокровный брат монарха, сын Нур. В 1999-2004 годах он уже являлся кронпринцем. Абдалла передал ему этот титул, исполнив последнюю волю их покойного отца Хусейна. Эксперты видят в неудавшемся заговоре саудовский и израильский след. Кроме того, они отмечают, что Хамзу, ярого критика Абдалы, поддержали несколько членов хашимитской династии, а также многие офицеры и бедуинские вожди, при том, что бедуины традиционно составляют костяк иорданской армии. Тем не менее, переворот удалось предотвратить. Абдалла с Хамзой публично примирились. Речь короля, произнесенная по этому поводу, не отличалась оригинальностью. Он заверил подданных, что правящая семья едина, ситуация под контролем, и в Аммане все спокойно. Сейчас Иордании меньше всего нужны новые потрясения. И монарх давно позаботился о том, чтобы подготовить себе достойного преемника». Дети Абдаллы и Рнии воспитываются согласно династическим традициям. Король уделяет особое внимание первенцу, принцу Хусейну, названному так в честь деда и далекого предка, шарифа Мекки. Юноша был объявлен наследником престола в 2004 году, с тех пор его готовят к работе главы государства. В 2015 году 21-летний Хусейн председательствовал на заседании Совета безопасности ООН, в 2017 году впервые выступил с речью на Генеральной ассамблее ООН, Подобно большинству хашимитских монархов, он получил западное образование, окончив Джорджтаунский университет и Сандхерст. Хусейн занимается спортом, любит пилотировать самолеты и вертолеты, словом, идет по стопам отца и деда. Трудно сказать, каким он будет правителем и какие испытания выпадут на его долю, но, перефразируя изречение короля Хусейна, иорданское хашимитское королевство должно продолжаться. У него просто нет другого выбора.